Глава четвертая Я лежала на покрытом плиткой полу, твердом, горячим и мокром. Воздух тоже был горячим и влажным, пахло землей и множеством трав и цветов. Я видела, как от меня разлетается наполненная звездами тьма, а ко мне, наоборот, спешат какие-то люди. Странно. Оказывается, быть мертвой совсем не больно. Эй, минуточку. «А может, я вовсе и не умерла?» «Просто умираю». Сердце отключилось, а мозг еще функционирует, и пока его работа не угаснет, я, может быть, целую минуту, а то и не одну смогу видеть над собой и эти сочные зеленые листья на фоне молочного стекла и черной железной арматуры, и лица всплывающие, исчезающие, встревоженные лица. Кто-то из людей склонился надо мной, и стал делать что-то такое, от чего у меня затрещали ребра. Когда он вдобавок еще и полез целоваться, меня это ужасно возмутило. Как так? Без спросу? Потом все же дошло. Меня пытались вернуть к жизни с помощью искусственного дыхания, рот в рот. Я закашлялась и почувствовала, как в моей груди что-то затрепетало. Было больно. Кто-то ритмично и сильно надавливал мне руками на грудь, и сердце откликнулось. «Есть!» — крикнул, обернувшись, мой спаситель. «Она приходит в себя!» Голос у него был молодой, да и сам он оказался молодым афроамериканцем в фирменном блейзере службы безопасности с каким-то логотипом. Когда он снова повернулся ко мне, я глупо улыбнулась. «Лежите спокойно, и все будет хорошо!» Посоветовал он. Сейчас скорая приедет. Да мне не нужно. Пролепетала я, пытаясь подняться. Парень выглядел таким же крепким, каким, судя по массажу, сердце и был. А вот я чувствовала себя гораздо слабее, чем следовало. Что случилось? Вы потеряли сознание, мэм. Послушайте, лучше вам не двигаться. Все в порядке. То, что все далеко не в порядке, и я увидела, едва приподнялась на локте. Рядом на полу замерла джин в Прадо, а над ней, словно жуткая горгулья, висела черная угловатая тень. — Эй, прекрати! — крикнула я и попыталась сесть. В бытность с джином мне самой довелось сразиться с Эфритом, и я понимала, каково это, когда из тебя вытягивают жизнь. — Рэйчел, остановись! В отличие от пугающе молчаливого джина, Ифрит издавал звуки, жадные, чавкающие, хлюпающие, выдающие голод и готовность сожрать все до последней капли. Особо вправда лежала так, что ее лица, ужаса и муки на нем, мне не было видно, но все ее тело содрогалось, развоплощалось, по краям уже растекалось туманом, переходя в эфир. А вот с Ифритом происходило обратное уплотнение, обретение формы, цвета, облика. Но тут Лил, видимо, совладала с растерянностью и приказала Джинну вернуться в бутылку. Внезапно возникло ощущение пустоты и особо исчезло. И Фрид, все еще чавкая, хотя обед со стола уже убрали, остался стоять на четвереньках на кафеле, но уплотнение продолжилось. Прямо на глазах чернь пошла волнами и окончательно приобрела внешность рычел. Она не в себе», — заявил мой спаситель в блейзере бригаде скорой, валившейся в помещение со своими медицинскими чемоданчиками и профессиональными выражениями на лицах. Один доставил каталку. Выглядела она неплохо, но мне было не до того. Я хлопнула своего спасителя по руке, пытаясь возразить, но тут сообразила, почему он решил, что у меня бред. Я смотрела на Рейчел, а для него она не существовала. Он не мог ее видеть. Я заморгала и расслабленно опять улеглась на пол. Медики принялись хлопотать надо мной, что-то там трогая, щупая и измеряя, а заодно обмениваясь специфическими словечками, совершенно непонятными, зато производящими впечатление. Через некоторое время мир вокруг меня обрел четкие очертания, явное свидетельство того, что кризис миновал. Оказалось, что мы находимся в огромной оранжерее в викторианском стиле, в павильоне из кованого металла и закаленного стекла. Он возносился на высоту двух, а то и трех этажей и был заполнен цветами и еще какими-то растениями, за которыми, видимо, старательно ухаживали. Кругом чистота, нигде ни пылинки. Пели птицы, жужжали насекомые, и трудно было сказать – Натуральные это звуки или запись. Все выглядело настолько правдоподобно, что, кажется, в природе так не бывает. Мы находились в самом центре сада, недалеко от балкона. Наверняка толпы туристов фотографировали с него все это великолепие, чтобы расплывчатые снимки напоминали им о потраченных деньгах. Учуяв запах еды, я углядела всего-то футок в 20 ресторанчик. В дальнем конце зимнего сада находился коридор, ведущий в фойе отеля. Все это было мне знакомо. Без шуток, знакомо. Медики и охранники удерживали толпу на расстоянии, но народу было полно всех возрастов, рас и классов. Туристы в олиповатых рубашках и шортах, бизнесмены, вшитых на заказ в костюмах за пять тысяч долларов, беспрестанно болтавшие по мобильным телефонам. Одна дама в шикарном платье, явно от кутюр, сумочкой от Фенди и туфлях Миумиу. -Миу. Ребятишки в ярких футболках. Умерите не встать. Меня занесло в Лас-Вегас. Добрых полчаса мне пришлось потратить на объяснения с медиками, подсовывавшими мне на подпись уйму всяческих бланков, после чего настала очередь хмурых, неулыбчивых служащих. из общения с которыми выяснилось, что я нахожусь в отеле «Беладжио». Этих ребят не радовало, что я чуть не умерла прямо у них в гостинице, причем взявшись неизвестно откуда. Разумеется, посвящать их в подробности своего путешествия я не стала, а наплела какую-то чушь, будто бы искала, где в городе остановиться, и вдруг упала в обморок. И они все это проглотили. Я получила ключ-карту, и поспешила обратно в оранжерею в надежде застать там Рейчел. И мне повезло. Она сидела на скамейке, а, завидев меня, грациозно поднялась и отряхнула невидимую пыль со своего ядовито-желтого ее любимый цвет — брючного костюма. Чуть склонив голову на бок, она смотрела на меня блестящими глазами, выделявшимися на темной коже, как два летних солнышка. «Привет, Белоснежка!» сказала Рэйчел. Голос ее звучал напряженно, как будто она сорвала его в долгом крике. Ну как? Полегчало? Пока не очень. Я протянула ей руку. Она посмотрела, словно раздумывая, а не оторвать ли ее. Потом быстро пожала и отпустила. — Спасибо, что дождалась, — поблагодарила я. Еле-еле. Еще чуть-чуть, и пришлось бы отвалить. «Надолго меня не хватит», — с огорченным видом произнесла Рэйчел. Она и вправду выглядела слабой. Энергия, высосанная из Джина в Прадо, уже начинала иссекать, и Рэйчел таяла прямо на глазах. «Я сделала для тебя, что могла», — сказала она. «Не забудь, сестренка, ты передо мной в долгу». «Это само собой. Один вопрос. Ты знаешь, где Дэвид?» В руках у твоих друзей. Все, больше ничем помочь не могу. Мне нужно питаться, чтобы восстанавливать силы. Я схватила ее руку и тут же выпустила. Минуту назад она ощущалась совсем иначе. Рэйчел, но ну должен же быть способ это исправить. Ты ведь его знаешь? Пылающие хищные глаза встретились с моими, и от ее взгляда мне стало не по себе. — Нет, — прорычала она, — я должна пожирать других или умру. Это ты виновата. Ты и Дэвид. Я вспомнила нашу последнюю встречу. Как и многие свободные джинны, Рейчел была отравлена заполнившим эфир искрящимся голубоватым свечением, пожиравшим ее изнутри. Я видела ее смерть, точнее то, что считала тогда смертью, Это походило на разложение, полный распад. Трудно было представить себе, что после такого, возможна еще какая-то форма существования. Вот так, здорово. У нее на меня оказывается зуб. Правда, при этом она только что спасла мне жизнь. Только вот надолго ли? «Будет выставлен счет», — продолжила она, приняв мое молчание за согласие. «За каждого пострадавшего». «Но не сейчас», — сказала я, непроизвольно потирая грудь в области сердца. «Да?» Долгий, очень долгий взгляд, от которого я покрылась гусиной кожей, но виду, конечно, не подала. «Мы об этом поговорим потом», — наконец решила она. «Если ты останешься жива, пока тебе это удается». Фраза прозвучала саркастически, но я подавила желание съязвить в ответ. — Спасибо тебе, Рэйчел. Спасибо, что спасла меня. Она окинула меня немигающим взглядом, повернулась и сорвала с ближнего растения яркий желтый цветок. Из обломанного стебелька, словно кровь, сочился сок. Она рассеянно слезнула его, воткнула цветок в свои блестящие черные волосы и обнажила в улыбке острые, как бритва, зубы. Ты везучая белоснежка, но не больно ты расслабляйся в новой шкуре, возможно, это ненадолго».